«Да, на самолетах такого еще долго не будет», — подумал я, представив себе операцию по запрессовке коробы в салон пересвета. В Лондон мы приплыли утром. Выгрузили свой автопарк, две мои хаки и бронированные лимузин императрицы начали потихоньку прощаться. Я направлялся где Хэвиленду, а Мари — к своей сестре. Но тут на пристань приехало чудо техники, а именно здоровенный ролс ройс присланный королем за своей родственницей.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 Засмеялся я. «Пусть местные сначала научатся делать нормальные автомобили, а уж потом лезут русских императриц скатать. Ну, до завтра». Я вернулся к изомленно взирающему на этот цирк Джеффри. «Ну что, поехали? Ты на чем, кстати?» Джеффри смущенно показал в сторону, где стояло... Ну, не знаю я, как оно называется. Ландо, файтон кэп В общем, телега, у которой спереди было присобачено две лошади. «У меня еще нет автомобиля», — виновато сказал Ди